Глава 3. Первый класс. Аня росла очень дисциплинированной и послушной и совершенно не доставляла хлопот своим родителям. Когда пришло Ане на время пойти в первый класс, мама с папой отвели её вдвоём. Папа своей мускулистой рукой крепко держал Анину ладошку. Нанечке на была школьная форма с кружевным фартучком и накрахмаленным белым воротничком, а в руках огромный букет гладиолусов. Остальные дети все были с мамами. Папа пришёл только один, Анин. Анечка чувствовала гордость за своих родителей, радуясь, что только у них такая сплочённая семья. Однако ей не понравилось, что все глазели только на них. Мама с её картиной внешностью неизменно рождала интерес и всёобщее внимание. Аня застеснялась. Учительница, державшая в руке флажок с надписью «Первый А», подошла к родителям, поздоровалась с ними. «А что это за девочка к нам пришла?» – приветливо спросила она, обращаясь к Анечке. Мама удостоверилась, что Аня на фамилии есть в списке первоклашек, поинтересовалась, когда заканчиваются уроки, во сколько можно прийти за Аней. Учительница Мария Ивановна все рассказала и взяла Аню за ручку. Аня, прощайся с родителями, идём в школу, сказала она. Ане хотелось как можно скорее избавиться от родительской опеки и пойти в класс с учительницей и другими детьми. Она немного недовольным тоном приказала: "Мама, папа, ну идите уже домой". Родители, похоже, боялись с ней расставаться, и Аня пояснила специально для непонятливых А то подумают еще, что я мамина дочка. Ну, или папину. В школе ей понравилось гораздо больше, чем в садике. Девочки с огромными бантами и в строгих школьных формах, украшенных белоснежными кружевами на воротничках и на рукавах, выглядели нарядно. Мальчики в синих костюмах казались степенными и неестественно взрослыми для первоклашек. К счастью, Школьники не были такими крикливыми и шумными, как ребята в детском саду. Мальчики скромно сидели на уроках за деревянными партами, а бегали только на переменках. Когда учительница начала знакомить первоклашек с буквами, Аня всё время тянула руку. Она уже знала все буквы, ведь папа давно научил её читать и даже считать до 100. И все равно учиться Ане было интересно и совсем не сложно. Училась она на одни пятерки, а больше всего обожала делать с папой домашние задания. Он обязательно придумывал какую-нибудь занимательную игру или интересные сравнения. Цифры они изучали как стихи, а к каждой букве придумывали игровую сценку. Даже самое простое домашнее задание папа умудрялся превратить в маленький праздник. И хотя Аня теперь считала себя по-настоящему взрослой, по вечерам по-прежнему любила слушать папины сказки. Сегодня вечером Аня лежала в кровати, прижимая к себе плюшевого мишку, а папа рассказывал ей сказку про Золушку. Увидев, что её глазки закрываются, папа тихо сказал: "Спокойной ночи, доченька". и подошел к выключателю. «Папа, не уходи!» Анины глаза тут же широко распахнулись. Сна не было ни в одном глазу. «Анечка, я тебе уже две сказки прочитал. Папа, я еще хочу. Золушку и дюймовочку я уже наизусть знаю. Давай новую сказку». «Ну ладно», — согласился папа. Сейчас спою тебе песенку, только перед этим ты пообещаешь мне закрыть глазки. Сегодня ты увидишь волшебный сон, а завтра я куплю тебе набор иболит, чтобы ты могла лечить своих куколок. Ты у меня такая добрая и заботливая. Вот счастье-то твоему мужу будет. Папа, а он будет такой же, как ты? Кто? Удивился папа. Ну, жених. Или муж, как ты говоришь. Анечка, конечно, он будет хороший и будет тебя очень любить, так же как я и мама, ласково сказал папа. Ну, хорошо тогда. Папа, а ты всегда будешь со мной, правда? Ты каждый день будешь читать мне сказки? Конечно, золотое моё солнышко. Я тебя никогда не оставлю. А сейчас закрывай глазки, ты мне обещала. Папа запел своим бархатистым голосом песенку, а счастливая Аня прикрыла глазки. На следующий день папа пришёл с работы и подарил ей набор, в котором были термометр, шприц и даже игрушечный стетоскоп для прослушивания шумов в сердце. Теперь Аня считала себя настоящим доктором. Она не только поила кукол чаем и кормила игрушечными кексиками, Но и лечила их от кукольных болезней. Возиться со своими куклами Аня могла бесконечно. Она разбиралась в лекарствах, знала, когда нужно дать парацетамол, чтобы сбить температуру, чем лечить головную боль, а когда необходимо сделать укол. К счастью для кукол, она хорошо за ними ухаживала, и они у неё редко болели. Вечером она укладывала своих кукол по постелям, бережно укрывая каждую своим собственным, сшитым заботливыми мамиными руками одеяльцем. Какая же ты заботливая, Анечка, восхищался папа, целуя дочь и желая ей спокойной ночи. А однажды он сказал: "Наверняка твои дети будут в надёжных руках. У них будет самая лучшая мама на свете".